2. Посол прибыл только еще через два дня. К этому времени аборигены полностью оправились от подсвесений и утащили своих волков для посильного ремонта. Встреча состоялась вечером того же дня в посольском шаттле. Там для этого имелись все условия. Помимо посла Рамула г о н с а л и с а и его помощника присутствовал генерал Твидл с волковником Креем, а также президент Скалии Мартин Ховер с тремя дееспособными членами Совета из 12. Остальные были ранены или не и в себе. «Приветствую вас, господа!» На правах хозяина поздоровался посол. Он уже перезнакомился со всеми при прибытии, вник в суть местных дел и теперь осталось только провести переговоры. Еще раз хочу вам сказать, что конфедерация рада была исполнить свой долг и с в о д и т ь Скалию и ее жителей от воровского пиратского нашествия. Президент Скалия переглянулся с членами совета и проворчал. «Если мне не изменяет память, господин посол, то мы и сами приняли некоторое участие в собственной защите». Ваши люди даже не сделали ни единого выстрела при высадке. О да, десантным подразделениям работы на поверхности и вправду не нашлось, кроме посильной помощи в спасательной операции, широко улыбнулся посол. В частности, члену Совета Юстиниану с перебинтованной головой. Но вот на орбите нашему кораблю пришлось изрядно пострелять. Согласитесь, что если бы не мы, то даже с учетом уничтожения роботов противника собственными силами самообороны, пираты все равно завладели бы ситуацией, имея два самолета... от которых не с к р ы т ь с я и не спрятаться. А так они сдались, только завидев нас». Мартин Ховер вынужден был признать правоту п о с т а Кивком. «Я предлагаю, прежде чем мы перейдем к решению судьбоносных вопросов, решить некоторые чисто технические темы», — продолжил посол, в частности, в разборе трофеев. Генерал подобрался. Ему нужны были эти пиратские роботы, а также самолеты. «А чего тут разбирать?» — удивился президент Ховер. «Что на Земле наше, что в космосе ваше». в соответствии с тем, кто где одержал решающие победы. Там ведь, кажется, ни много н е мало четыре пиратских корабля. «В целом справедливо», — согласился посол, продолжая улыбаться, — «но зачем вам столько роботов, да еще в таком не очень функциональном состоянии? Вы же потратите все свои ресурсы на их ремонт и поддержание в работоспособном состоянии. Продадим, — сказал президент, — признавая, что такая куча роботов им действительно ни к чему». Он являлся, что называется, крепким хозяйственником и умным человеком, другие президенты не попадают. И прекрасно понимал, что роботы как таковые, да еще побитые, им не нужны, и их нужно разменять на что-то более полезное. «Ведь вы же не бросите нас здесь, не оставив связи с внешним миром?» «Конечно, нет. Это было бы слишком жестоко. Но с продажей столько мороки. А сколько времени уйдет?» Закатил глаза посол, как раз намекая, что ускорианцев как раз времени и нет. Не говоря уже о прочих опасностях, от простого обмана недобросовестными покупателями до силового отбора. Что вы предлагаете? Мы предлагаем размен. Самый функциональный корабль за всех трофейных роботов. Мы его даже отремонтируем. Только подумайте, корабль за этот железный хлам. Теперь у вас будет собственный связь с внешним миром без ненадежных и жадных посредников. У нас также есть люди, которые будут либо сами управлять кораблем, либо научат ваших людей пилотированию. Это на самом деле несложно. Заманчивое предложение признал президент, у с л ы ш а л именно то, что хотел услышать. Мартин Ховер не зря занимал президентский пост и успел выяснить у того же Сифона примерную стоимость роботов и кораблей. Получалось, что посол их, мягко говоря, дурит. За этих роботов можно было получить все четыре корабля, особенно, учитывая изношенность этих кораблей, да еще нанесенные сражения между собой и конфедератами повреждения, даже с учетом ремонта. С другой стороны, им роботы действительно ни к чему, свои есть. а корабли нужны. Думаю, господин посол, два корабля будет справедливее, а то и вовсе три. Хм, так и быть. Еще шире улыбнулся посол, пригнувшись с генералом. Два так два. п р е з и д е н т улыбнулся в ответ и произнес. Второй технический вопрос, я так понимаю, заключается в п л е н н и к а шаттлах и самолетах. Да. Пленники будут судиться и отбывать наказание у нас. Мы на данный момент суверенный мир и имеем на это право. Имеете. Но зачем они вам? Это же лишняя м а р о к о почти 400 человек крепких мужиков, за которыми нужен глаз да глаз, чтобы они приняли самое деятельное участие в восстановлении и м и ж е порушенного. Город создавался много десятилетий, больше столетия, разрушили за день. Постановить его своими силами к следующей зиме нам будет трудно. К тому же они хотели продать нас у рабство, так пусть сами познают то, на что они хотели нас обречь. «Это справедливо», — согласился посол, — «но где вы их будете содержать? На базе?» «Нет, конечно». Они некоторое время перекантуются в пещерах. Их тут много, наши предки сами провели несколько зим в них, так что не умрут. Пищей тоже обеспечим, голодать не будут. В конце концов, нам нужны крепкие работники. Что ж, пусть будет так. Нам их все равно в тюрьмы сажать. А это одевать, поить, кормить. Так что пусть свои преступления отрабатывают у вас. Что касается ш а т л о в то вы часть их можете выкупить, продолжал вести разговор президент, п е р е х в а т и л инициативу в переговорах. Четырех бортов по два на к о р а б л е н о м хватит. Что вы хотите за оставшиеся два? Список мы подготовим, но в основном это самые обычные вещи, некоторые строительные материалы, стеклопласт, отопительные системы, кухонные комплексы, компьютеры и так далее. Хорошо, кинул посол. Номенклатуру и объем поставок мы согласуем из расчета цены шаттлов и стоимости перевозок товара. Что касается самолетов, самолеты останутся у нас, твердо сказал президент. Зачем они вам? Очень полезные штуки. Если вам нужны воздушные транспортные средства, то мы можем предоставить пассажирские самолеты и геликоптеры. Они значительно в м е с т и т е л ь н е е причем в гораздо более выгодном соотношении. Скажем, один к трем или даже пяти. Нет, самолеты нам нужны для защиты. Нас нашли один раз, могут найти во второй. Ведь согласитесь, информацию о нас надолго в т а й н е уже не сохранить. Так что могут появиться новые охотники и испробовать нас на прочность, чтобы получить несколько тысяч рабов. «Роботы — это роботы, но самолеты — это самолеты». «Согласен, с а м о л е т это сила», — кивнул посол уже без улыбки. Генерал Твидл, у которого из рук ускользало дорогостоящие и нужное военное имущество, на которое он так рассчитывал, недовольно поджал губы, и это заставило посла вновь перейти в наступление. «Но все же хочу напомнить, что самолеты — это не роботы. Тут нужна совсем другая квалификация техников, не говоря уже о пилотах, оборудовании. Закупим все необходимое технику, обучим, благо учителя есть». Кстати, что касается вашей безопасности, то мы могли бы вас переселить в любой другой мир конфедерации на ваш выбор, где опасность нападения сведена к нулю, а условия жизни намного более лучше, чем на вашей с к а л и м ы обдумаем в а ш е п р е д л о ж е н и е к н и м у президент Холлер, понимая, куда клонит посол. «Ведь если население переселят, то в роботах, кораблях и самолетах отпадет необходимость, и они все д о с т о н с т в а конфедерации». Но скоро палительных решений делать не будем. Нужно изучить обстановку, вырыть место и только потом решать всем народом. Разумно. Ну а пока мы будем жить на скале, самолеты останутся с нами. Посол г о н с а р е с стрельнул глазами генерала Твидла, говоря тем самым, что с самолетами ничего не получится по определению. Тот едва заметно кивнул, предлагая переходить к следующему, самому важному вопросу повестки дня. Хорошо. Теперь, что касается имущества базы. Конфедерация Миров, как преемница Старой Федерации Миров, заявляет свои имущественные права на базу вместе с хранящейся там техникой. «Значит ли это, что Конфедерация принимает на свой состав?» – спросил президент Ховер. «Ведь с к а л и изначально являлась лишь фарпостом Федерации, а не колонией». Это сложный вопрос. Конфедерация сейчас не в состоянии принять все Старые Миры Федерации, тем более находящиеся на таком значительном удалении от границ нового государственного образования. Но повторяю, что мы можем вас всех переселить на любой мир конфедерации. О переселении я уже говорил. Что касается имущества хранилища, то мы в силу обстоятельств, с той суверенным с миром говорим, что все находящееся у нас – наше. И вы можете выкупить наше имущество, мы согласны его продать, ведь за два ш а т л а мы не получим всего необходимого. Думаю, вы понимаете, что это очень дорогое имущество. Конечно, кинул президент, это неприемлемо. В этой фразе прозвучало признание того, что у конфедерации, точнее ее вооруженных сил, нет столько денег, чтобы выкупить целый легион. Его в противном случае легче было бы построить. Так что покупки по полной стоимости нет никакого смысла. А если скали все же так или иначе будет принята в состав конфедерации, скажем, ассоциированным членом, спросил посол. Мартин Ховер прекрасно понял, что без роботов эти люди отсюда не уйдут. Более того, они могут отнять их силой, так же, как хотели сделать это пираты. Поэтому не следует так уж сильно накалять отношения, не те весовые категории. Но и упускать своего тоже не стоит. Тогда, конечно, мы не будем возражать против передачи техники союзникам, за исключением той, что требуется для сохранения обороноспособности нашего мира. Генерал Твидл хмыкнул. Теперь он понял, к чему клонил местный президент. И какое количество робота вы считаете достаточным для поддержания обороноспособности с к а л и и Все оставшиеся волки, десять г а п л и т о в пять титанов, два т а р а н т у л ы и один краб. «А не лопните!» — вспылил генерал. Посол укоризненно посмотрел на Твидла и тут усилием воли успокоился. «Это довольно много для такого небольшого мира, как ваш», — сказал а Рамул Гонсалес. «Особенно, что касается средних и тяжелых роботов. Думаю, генерал со мной согласится, что и половины более чем достаточно для отражения любой угрозы». Тем более, если вы станете членом конфедерации, мы обязаны будем вам помочь в случае агрессии на вас, кого бы то ни было. Вы сами заметили то обстоятельство, что мы находимся слишком далеко, и помощь просто не успеет подойти. Но мы все же согласны рассмотреть передачу вам всех тяжелых роботов и рассмотреть сокращение средних машин с подписанием договора о вступлении в конфедерацию с оказанием военно-технической и материальной помощи. То есть... Хмуро поинтересовался посол, чувствуя, что если его не обыгрывают, то приперли к стенке основательно, что удивительно для отсталых людей, ничего не смысящих л в дипломатии. Нам необходимо оружие, боеприпасы, запчасти и некоторые расходные материалы для поддержания работоспособности техники. В качестве материальной помощи мы просим вас о сельскохозяйственной технике. Количество и номенклатуру мы тоже можем уточнить. Думаю, для вас это более чем выгодный размен. Генерал Твидл с легкостью к и в н у л Оружие, б о е п р и п а с о в и запчастей с расходными материалами даже у его армии более чем достаточно, чтобы завалить им скалью. Сельскохозяйственной техникой тоже больших проблем нет, тем более что ее вряд ли потребуется много. По одному трактору за робота это более чем выгодный размен. Замечательно улыбнулся посол, посчитав основную часть своей работы выполненной. Технические вопросы все разрешены к обоюдному согласию. Это давайте перекусим, чем Бог послал, и после обсудим основные пункты договора о Сатундеще с последующей возможностью вступления в Конфедерацию. Не имею ничего против. Стюарды принесли подносы с едой, поставив перед собравшимися за столом. Посмотрев на содержимое тарелок, президент и члены Совета немного растерялись. Они не знали даже названия большей части еды, разве что мясо признали мясом. «Что это такое зеленое и круглое?» – показал президент в салат. «Горох, сэр», — ответил рядом сидящий полковник Крей, — «а это желтенькая кукуруза. Вот это листы салата, петрушка, укроп. У вас что, ничего этого нет?» Президент отрицательно покачал головой, осторожно пробуя зеленый горошек. «У нас едва десяток наименований продуктов наберется и большая часть местного происхождения. Только пшеница завозная. Наши предки после бомбежки нашли несколько горстей, пригодных для посадки. Жуть!» — искренне ужаснулся Крей.